Глава пятая. Сделка на сделке. Марина сидела на скамье в сквере недалеко от дома. Возвращаться пока не хотелось, вообще мечтала о каком-то пустом одиночестве, пусть кратковременном, но избавляющем от необходимости думать и говорить. Феечки оказались феечками, и они даже не пытались отвечать на вопросы. Хранитель Алисы предпринял единственную попытку завязать разговор, но мгновенно примолк, когда в ту полетели сухие ветки. Внешне лесные духи были все тем же белесым свечением, едва уловимым для взгляда рассветника и вовсе незаметным для простых людей. Довольно агрессивными, но ведь это и похоронителям очень заметно. Теперь у Элини останется другого выбора, кроме как вызвать закатника. Смотреть на уничтожение феечек Марина не собиралась. Зачем? Убийство светлых, убийство злом добра. Добра, которое убило уже пятерых ни в чем не повинных рабочих. Зло должно убить добро, чтобы было меньше зла. Почему у Лии все так просто? Сначала делаем то, потом это. Почему у Марины от этих двусмысленных стандартов в голове полная каша? Она не особенно удивилась, заметив в стороне фигуру. Хайш направлялся к ней от стоянки. Будто отлично знал, где ее искать. Хотя он и знал. Наверняка не раз следил. Подошел и без приглашения уселся справа. У меня сегодня нет настроения общаться, буркнула Марина. Тю, как будто оно вчера было. Случилось что? Нет, отстань. Отстану, когда огласишь результаты голосования. Я почетный член команды или сразу капитан? Марина даже бровь изогнула, чтобы добавить к словам всей возможной иронии. Нет, ты серьезно? После того, что ты сделал с Алисой? А, так ты теперь знаешь, недовольно протянул демон. Знаю. Но сама Алиса ничего не говорила. Если в тебе есть хоть капля добра, просто не появляйся у нее на глазах. Капля добра? Откуда? Но раз все такие злые, то мне и невыгодно мельтешить перед носом. Марина смотрела рассеянно вперед. Ее любопытство было перемешано с какой-то апатией. Все следствие бардака в мыслях. Но все равно поинтересовалась. Кстати, а Алиса согласилась на эту сделку? Он тоже откинулся на спинку скамьи и уставился туда же, в никуда. Что зависит от моего ответа. «Ты перестанешь с здороваться?» «То есть согласилась?» «Я этого не говорил». «А ты вообще умеешь быть искренним?» «Конечно, если это сулит какие-то бонусы». «Хайш, если я узнаю, что ты это сделал против ее воли, я тебя убью». «Ага, попробуй». «К разлому тебе тоже не подобраться, так что уезжай из города, сделай себе одолжение». «Не могу». «С кем еще мне вести такие светские беседы?» «Я не удивлена, что у тебя нет друзей». «Есть, гонщи». Точнее, только шарик. Не дави на жалость, Хайш. Это перестало работать. Прискорбно. Ладно, рассветница, раз такое дело, то мне, пожалуй, и впрямь лучше свалить. Он встал, и Марина дала волю своему интересу. Подожди. Ты правда боролся со злыми духами, или это очередное вранье? Боролся? Он лучезарно улыбнулся. Зачем мне врать? Потому что всегда есть подвох. Хайш на секунду закусил нижнюю губу и глянул в сторону но потом все же выдал. Подвох есть, суицидница. Я делал это не так, как делаете вы. Расскажи. Он пару секунд взвешивал, стоит ли откровенничать или сотый раз сморозить какую-нибудь раздражающую ерунду. Победило его извечное желание болтать. Одно дело было в Греции. Я спросил у призраков имя их убийцы. Нашел его, притащил в квартиру, а дальше не мешал. Потом только сжег труп и взял с владельца плату. О подробностях ей не сообщал. Марина изумленно открыла рот, не сумев справиться с эмоциями. Врать о таком демону ни к чему. Да, рассветники так не поступают. Но сходу и не решишь, чьи действия правильнее. Хайши ее реакцию заметил. Что тебя беспокоит, суицидница? И она решилась на откровенность. От произнесенных слов ведь беды не будет. Мне не дают покоя такие дела. Когда мы просто оставляем убийц без наказания. Да, мы прогоняем призраков. Но в душе остается какой-то вакуум. «Знать бы точно, что полиция до них рано или поздно доберется, но мы этого не знаем». Он улыбнулся как-то иначе, с интересом, не играя. «Ты понимаешь, что говоришь об убийцах убийцей?» «Понимаю. Но ведь ты и есть зло. Ты рожден для того, чтобы творить зверство. И лучше бы тебя и тебе подобных не существовало. Но природе зачем-то это нужно?» «Однако люди, состоящие из плоти и крови, сами делают такой выбор. С этим сложно смириться». Хочешь сказать, что отсутствие выбора каким-то образом меня оправдывает? В отличие от смертных? Хочу сказать, что тебя как раз не нужно оправдывать. Тебя не должно быть. Ты и есть чёрное, Потому воспринимать тебя проще. Никаких мечтаний. А люди, мы их защищаем. И придумываем оправдания, то ли им, то ли самим себе. Ладно. Демон протянул и шагнул обратно, не отводя взгляд от Марины. Кажется, я понимаю». Ты рассветница, но тебе прийдет идея этого непроходимого рассветного буддизма. Так что ты хотела бы в идеале? Чтобы я прикончил кого-то? Дело было бы закрыто раз и навсегда, но никто не догадался бы о твоем участии. Нет, — прерывисто воскликнула Марина, — не убить. Быть может, навести полицию, подкинуть улики, я не знаю. Теперь в его улыбке, в темных глазах, читался настоящий интерес. И тем не менее Марина удивилась, услышав ответ. Хорошо. «Давай это сделаем. Я помогу». Но при одном условии. «Ты не будешь спрашивать о моих мотивах». «Какие там мотивы?» И без пояснений все очевидно. Хайш хочет быть поблизости, снова в тересов доверия. А потом добраться до разлома. Доберется и убьет после и Марину, и ее друзей. Но без помощи у него нет шансов отыскать клад самому. Если бы были другие способы, он бы не вернулся. Но ответила она другое. «У меня тоже есть условия, Хайш». Ответь честно, соглашалась ли Алиса на сделку? Для меня это важно. Он рассмеялся. На самом деле очаровательный парень, молодой, харизматичный. Многие бы душу продали за то, чтобы производить такое впечатление и наслаждаться всю жизнь. Но у Марины был крепкий иммунитет, к счастью. Она могла отстраненно наблюдать со стороны и анализировать. У демона даже форма носа работает на создание нужного эффекта. Это если не вспоминать о выверенных жестах и отработанном столетиями тоне голоса. Что могут противопоставить ему обычные люди? Хайш, подумав, ответил. Догадываюсь, что важно. Если она не соглашалась, то это будет лишним доказательством, что я зло. Но разве не ты пару минут назад говорила, что я зло от природы? Не проще ли постоянно меня так и воспринимать? Зачем еще доказательства? Марина вдруг решилась. Ведь он прав. Если знаешь, что черное-черное, то нет никаких выборов. Значит легче. Намного проще, чем разбираться в оттенках. «По рукам, демон! Помоги мне в этом деле! Но ничего не жди взамен!» Она лишь на секунду замешкалась, но все же протянула руку. Он, пожалуй, непринужденно, но сразу отпустил. «Свое я в любом случае не упущу, суицидница!» Вырвав пальцы и кое-как удержавшись, чтобы не вытереть их от джинсы, Марина скривилась. «Не называй меня так! С тех пор многое изменилось!» Он ответил в тон. «Не называй меня демоном! Хотя это никогда не изменится!» «В том-то и проблема!» Нет, проблема совсем в другом. Тебя раздражает правильность твоего дружбана. Точнее, не так. Тебя раздражает тот факт, что ты сама не можешь быть такой же правильной. Я угадал? Уже начинаю жалеть о работе с тобой. Я тоже. Когда начинаем? Завтра. Я попробую придумать способ, чтобы подставить эту сволочь. Подставлять не так интересно, как убивать. Но хоть какой-то азарт. Завтра так завтра. Ты знаешь, где меня найти. Он ушел не прощаясь. Уже через несколько минут с со стоянки сорвалась очередная пародия на нормальную машину. Но Марина не спешила домой. Возможно, Илья прав. Такие ошибки допускать нельзя. Но Марине надо самой убедиться. Или убедиться в том, что Илья может ошибаться. Но сейчас даже этот выход из мысленной петли позволил вздохнуть свободнее. Итак, Геннадий. Владелец крупной фирмы, занимающейся оптовой торговлей. Женат почти 20 лет но Екатерина сразу после того дела уехала от него к какой-то родне. Бракоразводный процесс, если и планируется, пока не оглашается. Геннадий хороший, строгий руководитель с ярко выраженной предпринимательской жилкой. Заметной текучки кадров на предприятии нет. Подчиненные не горят желанием рассыпаться домыслами или наблюдениями перед друзьями Лилии, как Марина с Ильей представились. Единственной свидетельницей могла выступать только уборщица. Она видела, как за два дня до исчезновения шеф предложил новенькой подвезти до дома. Та вроде бы согласилась. Но это не доказательство вины. Это вообще ни к чему не доказательство, если только не знаешь точно, что он виновен. С подобным в полицию не пойдешь. Единственное, за что можно было зацепиться, предыдущая секретарша Геннадия. Ее имя было узнать несложно, никто и не думал скрывать. Похоже, что придется побеседовать с ней, оттуда и плясать. Следующим вечером этим и занялись, и тогда Марина обрадовалась, что взяла в напарники Хайша. Он был способен врать так, как способны только демоны».